И вот теперь Рик Дилл сидел за столиком ресторана напротив элегантной блондинки в строгом костюме черного цвета, назвавшейся Жаклин Моуэр. У нее были короткие волосы и отрывистая манера говорить. Она крепко пожала ему руку и вручила визитную карточку, на которой были напечатаны три синие буквы «ГБИ», ее имя, телефон и больше ничего. Ей было не более 30. Когда она говорила, то смотрела собеседнику прямо в глаза – и была весьма прямолинейна. Рик еще раз взглянул на визитную карточку и спросил. «Где расположено отделение ГБИ?» «Во многих городах по всему миру». «А где работаете вы?» «Сейчас в Сан-Франциско, а до этого работала в Цюрихе». Он пытался определить ее акцент. То ли французский, то ли немецкий. «Нет, скорее все же немецкий». «Вы из Цюриха?» «Нет, я родилась в Токио. Мой отец был дипломатом. Поэтому в детстве и юности я много путешествовала с родителями. Посещала школы в Париже и в Кембридже. А первым местом работы для меня стало отделение банка «Леонский кредит» в Гонконге, потому что я знаю пекинский и гуандунский диалекты. Потом я перешла в частный банк ламбар адье в Женеве. К ним подошел официант, и женщина заказала минеральную воду, название которой ничего не говорило Рику. «Что это за вода?» – поинтересовался он. «Норвежская. Очень хорошая». Он заказал то же самое. «Как вы попали в ГБИ?» спросил Рик. «Это произошло два года назад, в Цюрихе». «При каких обстоятельствах?» «Подробности я рассказать не могу». Но у одной компании возникли серьезные проблемы, и она обратилась к ГБИ с просьбой решить их. Меня попросили оказать кое-какое техническое содействие. И со временем я присоединилась к их команде. Проблемы возникли у компании в Цюрихе, Она улыбнулась. «Простите, но я не могу об этом говорить. С какими компаниями вам приходилось работать с тех пор, как вы перешли в ГБИ? Это тоже конфиденциальная информация». Рик нахмурился. Любопытная получилась беседа. «Если эта красотка ничего не может ему выложить?» «Видите ли?» — сказала женщина, словно угадав, о чем он думает. «Кража информации является весьма распространенным явлением» и от нее страдают многие компании во всем мире. По некоторым данным, ущерб от этих преступлений составляет триллион евро ежегодно. Однако ни одна компания не хочет, чтобы ее проблемы становились достоянием гласности. Мы уважаем желания наших клиентов относительно соблюдения конфиденциальности. «Но что же вы все-таки можете мне сказать?» спросил Рик. «Назовите наугад любую крупную финансовую, научную или фармацевтическую фирму, И почти на 100% можете быть уверены в том, что мы с ней работали. Вы весьма скрытны. Мы будем столь же скрытны, работая и на вас. В вашу компанию будут присланы всего три человека, включая меня. Мы представимся финансовыми консультантами, работающими на венчурную фирму, которая рассматривает возможность инвестиций в вашу компанию. Будем работать у вас неделю, выясняя состояние вашей системы безопасности. А затем представим вам отчет. Ее прямота и деловитость вызывала уважение. Рик пытался не терять нить разговора, но внешность женщины мешала ему сосредоточиться. Она не сделала ни одного жеста, не бросила ни одного взгляда, которые могли быть истолкованы как сексуальные, но при этом в ней чувствовался колоссальный заряд секса. Взгляд Рика то и дело соскальзывал на ее тугие груди. Не он явно это видел бюстгальтером. «Мистер Дил! окликнула Рика женщина, глядя на него – Он, должно быть, слишком глубоко погрузился о свои мечтания. «Извините». Рик помотал головой и провел ладонью по лицу. «На меня в последнее время столько всего свалилось. Нам известно о ваших семейных неприятностях», — сказала она. «А также о проблемах системы безопасности вашей компании. Я имею в виду щекотливость ситуации». «Да», — кивнул он. «Службу безопасности возглавляет человек по имени Брэдли. Его нужно немедленно убрать». Категоричным тоном заявила женщина. «Я понимаю», — ответил Рик, «но его дядя...» «Предоставьте это нам». К их столику снова подошел официант. Они сделали заказ, и затем разговор продолжился. Рик чувствовал, что его все сильнее тянет к этой женщине. В Жаклин Моурар сочетали скрытность и какой-то вызов, что непреодолимо влекло его к ней. Поэтому Рику Дилу оказалось несложно принять решение. Он нанимает представляемую ею фирму. Ему хотелось снова увидеть ее и как можно скорее. Закончив обедать, они вышли из ресторана, и Жаклин Моурер крепко пожала его руку. «Когда вы приступите к работе?» – спросил он. «Немедленно. Если хотите, прямо сегодня. Это было бы неплохо. Значит, договорились. Мы приедем в вашу штаб-квартиру в течение четырех дней. Не сегодня?» «О, нет. Начнем мы сегодня. Но сначала нужно урегулировать проблему с начальником вашей службы безопасности». Как только она будет решена, мы сразу же появимся. Ко входу в ресторан подкатил черный лимузин «Линкольн Таун Кар». Водитель вышел и открыл заднюю дверь для Жаклин Моурер. «Да, кстати», — заговорила она, — «ваш Porsche находится в Хьюстоне. Мы совершенно уверены в том, что его угнала не ваша жена». Женщина скользнула на заднее сиденье. Ее юбка задралась почти до бедра, но Жаклин не стала поправлять ее. Шофер захлопнул дверь. Она помахала Рику на прощание, и машина уехала. Оставшись один, Рик поймал себя на том, что уже с минуту не дышит.